Глава третья. Ждать я, понятное дело, не хотела. Потому через несколько минут после столь странного, но откровенного разговора мы шли обратно в тронный зал. Пустынные коридоры, темные помещения, звонкое эхо шагов. Тут кто-то кроме вас живет? Теша свое любопытство, поинтересовалась у хмурого Велидара. Сейчас нет, потому что ведьма мертва. Я поежилась от пробежавших по коже мурашек. А как она умерла? Защитник дернулся, окинул меня ледяным взглядом. «Это вас не касается, Александра. Единственное, что для вас важно – возвращение домой. И с этим я помогу. В остальном же прошу не лезть в мои дела». «Да, вот поговорили». Мысли о том, что у Велидара явное раздвоение личности, оттолкнуло куда подальше. Не хватало тут еще диагноза ставить, не разобравшись в проблеме. Своей блин-блинской проблеме. И что мне нужно сделать? Я уже во второй раз до сегодня подошла к зеленому креслу, которое тут гордо именовали изумрудным троном. Опять встать на колени? Изумрудный трон Александра. Не просто красивый стул для правящей ведьмы. Осадил меня защитник. Именно трон дает силу. Именно он является тем, что защищает эти земли и наделяет их всем необходимым. А еще подсказывает истину нуждающемуся. Вы можете не преклонять колени, ведь ясно одно. Вы не уважаете ту силу, что в нем заключена. Но можете попробовать обратиться без связующего звена. Без изумрудной ведьмы. Не особо понимаю, о чем идет речь. Произнесла я все еще с опаской, поглядывая на Велидара. Есть какие-то особые слова для обращения? Это же все же магия. Я взмахнула руками, чувствуя, как ко мне медленно подползает истерика. Мужчина, казалось, жалился и произнес. Можете даже не говорить слух Александра. Достаточно подумать. Меня же его ответ не сильно успокоил. какой нибудь зубодробительное заклинание казалось более реальным в ситуации. Но нет так нет. Зажмурившись, я сделала еще один короткий шаг к трону и еле слышно прошептала под нос. Почему я тут оказалась? И как мне вернуться домой? Я очень хочу попасть домой. Это не мой мир. Сердце громко стучало в груди. Ладони вспотели. Но ответа я не услышала. Нереального... Немысленного. Более того, в этот раз трон даже не вспыхнул ослепительным светом. Я повернулась к Велидару, вкладывая все свое разочарование во взгляд. «Значит, нужно ждать появления новой изумрудной ведьмы». Пожал плечами защитник. «Сегодня уже поздно, можете повторить свой вопрос завтра. Я проведу вас к вашей комнате, Александра». Хотелось плакать. Просто взвыть в голос. «Идиотизм! Да как так-то?» Почему меня сюда перетянуло непонятно какими силами, а стул, который способен вернуть домой, даже не отозвался? Радовало пока только то, что путь назад точно есть. И то, что меня не прирезали в то самое мгновение, когда я призналась в своем иномирстве. А ведь могли. Этот Велидар и не такое способен. Интересно, почему пожалел? И почему сейчас настолько любезно помогает мне? Об этом и всем другом я думала по пути до комнаты, которая не сильно отличалась от прошлой. Только тут в шкафу были книги, а на постели подушка и одеяло. Ну и окно оказалось целым. Хотя я знала, как с этим случае чего можно бороться. Хорошей ночи», – пожелал защитник, закрывая за мной дверь. Я не ответила, плёхнулась на кровать прямо в одежде и тихо взвыла. «Голове не укладывается. Как же так?» «Нет, с одной стороны, это прикольно. Другие миры существуют, в них реально попасть. Но всё же...» Все же я предпочитала только фильмы смотреть или книжки читать, но не оказываться на месте путешественников. У меня даже фантазии на эту тему не водилось. Мне как-то ближе был наш 21 век с интернетом и всеми удобствами на расстоянии вытянутой руки, а не вот это вот средневековье с ведьмами и магией. Какой же кошмар. В какой-то момент мой организм решил, что я слишком перенапряглась и перенервничала, после чего выключился. Я моментально провалилась в сон. Когда открыла глаза, первой мыслью была проспала. Будильник не звенел, мама не возмущалась о том, что я лоботряской опаздываю на первую пару. Только тишина и еле слышное пение птиц за окном. Резко сев, я потерла глаза и тихонечко застонала. Не приснилось. «Ничегошеньки из этого кошмара мне не приснилось!» Потянувшись и обрадовавшись отсутствию зеркала, Разодрала волосы пальцами. Нет, но ну, если я в мире с ведьмами, то местные не такое привыкли видеть. стала принюхалась и с удивлением обнаружила на подоконнике длинное блюдо с двумя еще теплыми булочками. Рядом стояла деревянная чаша с мутным коричневым напитком. По запаху он напоминал какао. Рискнув, я все же сделала глоток и не поверила рецепторам. Еще один глоток, и я зажмурилась от удовольствия. Сливочный кофе. Даже лучше, чем в моей любимой кофейне. Интересно, если замок пустует, то кто решил побаловать с меня таким завтраком? Не веледар же? С самого утра у печи мне булочки выпекал. Решив, что найду ответ на этот вопрос позже, поела и подошла к двери. Нажала на ручку, ожидая услышать очередной щелчок закрытого замка. Но она свободно открылась, приглашая меня выйти в коридор замка. Ну а я что? Я человек простой. Если выход есть, то им нужно воспользоваться. Стоило сделать шаг вперед, как факелы на стенах вспыхнули ярким оранжевым пламенем, будто среагировали на датчик движения. Я же на мгновение замерла, прислушиваясь, а потом зашагала вперед навстречу новым приключениям. Не знаю, сколько я блуждала по одинаковым коридорам, но когда на первом этаже нашелся широкий холл, а за ним большая приоткрытая дверь, я чуть ли не списком кинулась к ней. Я должна убедиться, что все это не розыгрыш что я действительно в другом мире. Любые спецэффекты можно подстроить. Мало ли, может, какое реальти-шоу. Поймали девочку с улицы, втолкнули на огромную съемочную площадку и... Да, я все еще не готова была мириться с происходящим. Но ставить эти психологические блоки становилось с каждым разом все сложнее, особенно после стольких увиденных чудес. Толкнув дверь, я шагнула на улицу и на мгновение замерла. Будь это реалити шоу они бы не заморачивались настолько. Превратить дождливую осень в весну ни одним декорациям не подсело. Нос щекотал сладкий запах цветения, ближайшие камни деревья покрылись шапками из алых цветов, кусты, тянущиеся по правую руку, громко шелестели, хотя ветра не было и в помине. Пытаясь, наконец, осознать свое невезение в полной мере, я спустилась по широким ступеням к тропинке и зашагала по ней вперед. В метрах в десяти уже возвышалась защитная каменная стена, а до нее все было усажено диковинными растениями. Такие я не только ни разу в жизни не встречала, но и представить не могла. Огромные цветы, сверкающие будто звезды, кусты с большими бежевыми ягодами, деревья с необычной корой. Я блуждала по аллеям, наслаждаясь невиданной красотой, и жалела, что телефон сел. Какие же фотки можно было сделать? И ни капли фотошопа. «Доказательство существования других миров. Да с такой, наверное, что-то полагается». «Ну да, место психушки», — пробормотала я, прислушиваясь к пению незнакомых птиц. «Такие, может, и были в моем мире. Но их я еще никогда не встречала». Ветки над моей головой зашевелились. Что-то протяжно пискнуло, а к ногам упал ярко-розовый комок пуха. Я даже замерла, боясь пошевелиться. Птенец вновь пискнул, поднял на меня взгляд больших глаз бусинок и неуклюже махнул недоразвитыми крылышками. «Ну, привет, малыш!» – пробормотал я, опускаясь рядом с ним на корточке. «И что мне с тобой делать?» Птенчик пискнул и поковылял в мою сторону, время от времени спотыкаясь и впиваясь черным клювом в землю. «Чтоб тебя спасти, нужно не только найти гнездо, но и как-то тебя поднять», – вздохнул я, понимая, что ничем ему помочь не смогу. «И руками тебя трогать нельзя» а то мам не признает». Этот комок пуха не обращал внимания на мое рассуждение, доковылял до нас кокет и упрямо ткнул в него клювиком. «Тебя могут не признать», с сомнением протянула я. «Но и бросить тебя я тут не могу. Мало ли что тут водится». В подтверждение моим словам те странные кусты вновь зашевелились и зашелестели листьями. «Учти, я делаю это из лучших побуждений», предупредила я птенца, подхватывая его на руки. Он пискнул, дернул темными лапками и замер в моих ладонях. Практически невесомый, такой маленький и такой яркий. Интересно, как он будет выглядеть, когда вырастет? Где-то на этом моменте моя уверенность и испарилась. С какого дерева он упал? Как добраться до гнезда так, чтобы не навредить его братьям? Как забраться на дерево и не придушить это существо? Меня легко клюнули в палец, будто подталкивая к действиям. «Горе луковое!» – вздохнула я, подходя к ближайшему дереву и задирая голову. Ветки тут были тонкие и гибкие, ни одно гнездо бы на них не удержалось. Но я все же осмотрела как можно внимательнее растения, не нашла искомого и направилась к соседнему дереву. Птенец заерзал моих ладонях, пискнул, цепился клювом в палец и попытался взлететь. На деле же просто мутылял крыльями. «Тише!» – шикнула я на него. «Или ты так подсказываешь?» Писки птиц я, к сожалению, не понимала, зато через несколько мгновений нашла взглядом гнездо. Небольшое, сплетенное из тонких прусиков травинок. Оттуда раздавалось тихо-одинокое попискивание. «Твои родственники?» – уточнил я с улыбкой розового комочка. «Малыш, я, кажется, придумала, как доставить тебя туда в целости. Подожди». Я ссадила его обратно в траву, стянула куртку, радуясь тому, что у меня дома в тот день шел дождь. Мне не особо нравилась эта косуха из-за капюшона, но сейчас он пригодится. Надев ее задом наперед, я вновь подхватила малыша и усадила в капюшон. «Сиди тихо», – предупредила я его. «Потеремь я последний раз лазил, когда мне было десять». Птенчик нахохлился и замер. То ли понял и испугался, то ли просто чувствовал себя неуютно. Теперь мне представил путь наверх к высокому колючему дереву. Тут подтянуться, тут схватиться, тут убереться. Не обращать внимания на содранные ладони, не сдаваться. Я сейчас отвечаю не за себя. Не только за себя. До гнезда оставалось каких-то полметра, когда ветка подо мной тихо хрустнула и начала наклоняться. «Не-не-не-не!» Я обхватила ногами ствол и вцепилась в соседний сук мёртвой хваткой. «Летать мы оба не умеем, а падать тебе второй раз нельзя, да и мне нежелательно!» Птенец пискнул и замер, не предпринимая попыток свалить. «Странный он!» Я бы на его месте при первой же опасности попыталась выпрыгнуть. Самостоятельно он себе ничего особо не повредит, а вот если поверх упадет такая деваха, как я... Я перелезла на соседнюю ветку и на мгновение замерла. Нашла глазами гнездо, веткой выше. Рукой подать. «Так, ну вот ты и дома, малыш», — выдохнула я, держась одной рукой за сук, а второй вылавливая беглеца из капюшона. Привстала на носочки, опустила его в гнездо и услышала несколько довольных писков. «Миссия выполнена», – Довольно улыбнулась я и посмотрела вниз. «Лучше бы я этого не делала». «Высоковато, пожалуй, даже слишком. Только теперь мне никто не постелил матрасик для мягкого приземления». «Отлично», – шипела я, медленно съезжая на соседнюю ветку. «Прелестно», – процедила я сквозь зубы, когда один из шипов расцарапал мне скулу. «Великолепно», – очередная ветка тихо хрустнула. «Ну, я же не так много вешу, чтобы деревья ломать». «Да что за несправедливость!» Именно в этот момент ветка окончательно перестала бороться за свое существование и сломалась.